Часть первая, глава двенадцатая. После этого удивительного уикенда Лиза долго не могла прийти в себя. Как будто произошло что-то значительное, после чего жизнь не должна была идти так, как прежде. Но все шло по заведенному. Виктор не звонил, и Лиза уже знала, что ждать его звонка не стоит. Он позвонит, когда сочтет нужным, и все равно это произойдет неожиданно. Она гнала от себя не только размышления о своих чувствах к нему, но и воспоминания о его коротком поцелуе, о его руке, поглаживающей ее запястье, о просительных интонациях, так неожиданно промелькнувших в его голосе. Как ей было разобраться в этом? В ее отношениях с Виктором было много непонятного и необъяснимого, но связанные с ним чувства никогда не были мучительными. Элиза была благодарна ему уже и за это. Иногда ей казалось, что она может встретить на улице Павла или Риту. Она следила за телевизионной программой. Не покажут ли снова иллюзии Кричинского, ведь он приглашал ее быть нимфой? Почему она не взяла ни у кого из них хотя бы номер телефона? «Но ведь они и не предлагали». Виктор позвонил только через неделю, в пятницу. «Как дела, Лизенька? весело спросил он. По едва уловимым интонациям, которые она уже научилась различать, Лиза поняла, что веселость эта наигранная, и, кажется, он устал. «Как обычно», — ответила она, стараясь попасть ему в тон. «Я думала, вы позвоните, чтобы поблагодарить вас за прекрасный день рождения». «Не стоит благодарности, Но мне, конечно, жаль, что не было времени с вами увидеться». «Из-за ваших переговоров с Кувейтом?» — спросила Лиза. «Надо же, вы это запомнили!» — удивился Виктор. «И с Кувейтом, и со своими, местными, что гораздо труднее». «Но сейчас уже все в порядке?» — спросила Лиза. «Да нет, к сожалению. Почему и звоню?» Голос Виктора погрустнел. «Я ведь хотел провести сегодняшний вечер с вами, Лиза. Даже билеты взял в большой. Да вот не получается». «В большой?» – воскликнула Лиза и тут же сникла. «Жаль, что не получается». «Это только у меня не получается», – уточнил Виктор. «А у вас прекрасно получится. Не пропадать же билетом. Там сегодня фестиваль звезды мирового балета. Неплохо, правда?» «Еще бы!» Лиза только один раз была в Большом театре, давным-давно, когда приезжала с мамой Коли. Раньше трудно было достать билеты, а теперь они стали такими дорогими. Она запомнила то ощущение праздника, которое охватило ее, когда она еще только поднималась по ступенькам широкой лестницы и, задрав голову, смотрела на величественную квадригу наверху. «Значит, программа такая», — сказал Виктор. «Мы с вами встречаемся на ступеньках Большого. Потом вместе идем на спектакль. У меня будет ровно полчаса, который я смогу провести с вами. Потом вы досмотрите спектакль уже без меня. И вас отвезут домой. Идёт?» «Ух, как у вас все распланировано!» — поразилась Лиза. «Что поделаешь?» — печально заметил Виктор. «Приходится. А сейчас особенно». «Почему сейчас особенно?» Спросила Лиза, но Виктор словно не услышал ее вопроса. «До встречи, Лиза!» — сказал он. «Слава заедет за вами в четверть седьмого». Лиза торопливо взглянула на часы. «Половина шестого! Всегда он так! Хорошо еще, что Коле придет сегодня пораньше. Но разве Виктор принимает этого внимание? У него своя жизнь, в которую Лизе нет доступа. И главное, она даже не знает, хочет ли узнать эту жизнь получше». Ей пришлось подождать на ступеньках Большого театра. К ее удивлению, Виктор опаздывал. «Ты на него не обижайся», — сказал Слава и добавил, наклонившись к самому ее уху. «У нас такие сейчас дела пошли, не дай бог!» «А что случилось?» — забеспокоилась Лиза. «Нефть — дело такое. Сама понимаешь, всем не угодишь». Лиза встревожилась не на шутку, ведь и Коля не уставал ей повторять, что с нефтяными королями опасно иметь дело. Впрочем, она понимала, что все равно не решится расспрашивать Виктора о подобных вещах. Она издалека увидела, как подъехал к скверику массивный «Мерседес» с тонированными стеклами. На этот раз Виктора сопровождало четверо охранников. Лиза не сразу и разглядела его между ними. Они торопливо прошли через сквер – Охранники бросали по сторонам короткие цепки взгляды, раздвигали толпу у входа. «Здравствуйте, Лизонька», — сказал Виктор, оказавшись, наконец, рядом с ней. Она тут же поняла. Те интонации, которые показались ей по телефону усталыми, были на самом деле тревожными. Лиза почувствовала, как тревога Виктора, а ведь она и представить себе не могла, что он может испытывать тревогу, передается ей. «Может быть, вам трудно выбрать сегодня время для театра?» – осторожно спросила она. «Трудно», – усмехнулся Виктор. «Но мы преодолеем трудности». Войдя в театр, они стремительно прошли к директорской ложе. Все четверо охранников последовали за ними. Двое вошли в ложу, двое остались стоять у дверей. В другой раз Лиза, пожалуй, пожалела бы, что нельзя погулять по фойе, рассмотреть все получше, зайти в буфет. Но сейчас ей было не до этого. «Что случилось?» — думала она. Наверное, Виктор заметил ее смятение. «Лиза!» — он, как это уже бывало, накрыл ее руку своей. «Вам не о чем беспокоиться. Вы в полной безопасности, уверяю вас». «Причем здесь моя безопасность?» — Лиза покраснела. «Неужели вы думаете, что я боюсь? Просто мне непонятно». «Конечно, вы не боитесь», — улыбнулся Виктор. «Вы вообще бесстрашная девушка, как я заметил. Даже удивительно при вашей хрупкой внешности. Впрочем, вы ведь лев по зодиаку. Чему же удивляться? Сейчас начнут. Смотрите на сцену. Сегодня должно быть интересно, и я буду смотреть. Полчаса-то у меня есть». Вздохнув, Лиза последовала его совету так ли ей хотелось прийти в Большой театр. В директорской ложе не было никого, кроме них и охранников, хотя и в портере, и в бенуаре, и в билетаже яблоку негде было упасть. Сверкали бриллианты в свете люстр, пахло дорогими духами, сдержанный гул стоял в зале. Волнение, охватившее Лизу с первыми звуками музыки, заставило ее забыть о недавней тревоге. В конце концов, Мало ли какие заботы могут быть у Виктора, причем здесь она. Не отрывая взгляда, Лиза следила за появившейся на авансцене балериной и не услышала, как скрипнула дверь ложи. Но она тут же увидела краем глаза, как вскочили телохранители. В ложу вошли трое. Посмотрев на Виктора, Лиза увидела, как он побледнел, как застыло его лицо. Впрочем, он не отрываясь смотрел на сцену. Лиза смотрела то на него, то на вошедших, то на охранников, которые были мгновенно оттеснены вглубь ложи. Они, кажется, пытались сопротивляться, но первый из вошедших быстро показал им какое-то удостоверение, а второй открыл перед ними двери ложи. «Господин Третьяков», — негромко сказал тот, кто вошел первым, «попрошу вас пройти с нами, не поднимать шума в ваших интересах». Телефон ваш, пожалуйста. Помедлив несколько секунд, Виктор встал и протянул неожиданному посетителю свой мобильный телефон. Лиза тоже поднялась. А вас, девушка? Я попрошу остаться до конца спектакля, не допускающим возражений. Тоном сказал вошедший. Почему это я должна остаться? – спросила Лиза и поймала на себе удивленный взгляд Виктора. Ее охватило неожиданное раздражение. Мало того, что Виктор даже не считает нужным говорить ей, что здесь происходит, так он еще и удивляется, что она не хочет, как покорная дурочка, подчиниться первому встречному. Впрочем, визитеры тоже не удостоили ее объяснениями. Второй из них подошел к ней и властно положил руку ей на плечо. «Сидеть», — сказал он, — «сидеть на месте». Поняла?» Поняв, что сопротивляться бесполезно, Лиза опустилась в кресло. Мысль ее работала четко и быстро, но как-то странно, отмечая совершенно незначительные мелочи. Например, музыку Сен-Санса, сопровождающую все эти события. Когда уже было с ней такое? Четкость соображения, внимание к бесполезным деталям. «Лиза», — сказал Виктор, на секунду остановившись в дверях. Голос у него стал каким-то хриплым. «Мне жаль, что все это произошло при вас. Посидите до конца спектакля, так будет лучше». С этими словами он вышел из ложи. Трое мужчин вышли вслед за ним. И Лиза осталась в одиночестве, не ощущая, впрочем, ни растерянности, ни страха. Немедленно ни, ни минуты она открыла двери ложи и выглянула в коридор. У двери не было никого. Мелькнули в конце коридора спины тех пришельцев. Даже не удосужились кого-то оставить. Так были уверены, что она не вздумает ослушаться. Лиза вышла из ложи и побежала вслед за ними по коридору. «Хорошо, что шпильки не надела», — мелькнуло у нее в голове. Виктора и его неожиданных спутников Лиза догнала, когда они выходили из театра. Толпа у входа заметно поредела, но людей было все-таки много. Наверное, надеялись как-нибудь проскочить внутрь после начала спектакля. «Виктор, стойте, погодите!» громко сказала Лиза. Он мгновенно обернулся. Его сопровождающие остановились. Воспользовавшись их минутным замешательством, Лиза быстро взяла Виктора под руку. «Я пойду с вами», сказала она и, предупреждая его возражение, добавила. «А если они не дадут, закричу так, что вся милиция сбежится». Удивительное выражение промелькнуло на его лице. Лиза не смогла понять, «Что оно значит?» На мгновение ей показалось, что Виктор сейчас заплачет. Но лицо его тут же стало привычным, иронически веселым, и он спросил. «Лизонька, я не могу вам обещать, что сегодняшняя совместная прогулка будет приятной. К тому же, кто вам сказал, что эти люди боятся милиции?» «Ну-ка, девушка», — вмешался в разговор тот, который показался Лизе главным. «Верните-ка обратно». Каким-то необъяснимым чутьем Лиза поняла, что в голосе этого человека появилась растерянность. Кажется, события приобрели неожиданный для него оборот. «Он боится, что я закричу, это точно!» — решила она. «Меня не пустят обратно! Билеты у него!» — она кивнула на Виктора. «И вообще, я не люблю балет!» «Тогда домой топай!» — вмешался второй. «А то смотри, сейчас помогу!» Иш, храбрая какая! Ну, ну, Гена, не обижай девушку. Остановил его главный. Сказали же без шума. Он осекся, произнеся эту фразу. Лиза поняла, что самое верное сейчас подчиняться тому необъяснимому чутью, которым было подсказано все, что она делала до сих пор. Куда мы пойдем? Спросила она Виктора, как будто только от него зависел их маршрут. Мы пойдем. «Пойдем», – проговорил он, – «а пойдем-ка мы с вами, Лиза, в националь! Ведь вы там, наверное, еще не были. Прекрасный ресторан, достойный вас. Если что-нибудь подобное может быть вас достойно». И он решительно увлек Лизу за собой. Впрочем, ей на минуту показалось, что он не поддерживает ее под руку, а держится за нее. Не глядя в сторону тех троих, они пересекли сквер и пошли по людному охотному ряду. Лиза видела, что Виктор старается идти не слишком быстро. Краем глаза она все-таки заметила, что их сопровождающие быстро переглянулись. Один из них достал из кармана телефон и приотстал, а двое пошли за ними так близко, что Лиза слышала их дыхание. Рядом, вдоль тротуара, медленно ехала черная «Волга». Вечер был теплый, ласковое заходящее солнце касалось Лизиных плеч. Принарядилась к сегодняшнему вечеру. Речные мужчины, как обычно, оглядывались на нее, не стесняясь людской толпы. «Куда же девались ваши охранники?» — спросила Лиза. «Я знал, что это может случиться», — негромко ответил Виктор и предупредил их ни в коем случае не сопротивляться. Наш провожатые, моя дорогая, совсем не те люди, которым имеет смысл оказывать сопротивление». «Но кто же они?» — снова спросила Лиза. «А это я вам как-нибудь потом объясню, если случай представится». Не спрашивая больше ни о чем, Лиза шла рядом с Виктором. Она никогда прежде не ходила с ним под руку, да и вообще не ходила с ним рядом, разве что от машины до подъезда. И ей непривычно было ощущать его прикосновение к своему плечу. Его рука слегка подрагивала. Всю дорогу до Националя они молчали, провожатые тоже были безмолвны». Один из них опередил Лизу и Виктора у входа, вошел первым. «Может быть, все-таки поедем с нами?» Зловеще прошептал второй, вклиниваясь между Лизой и Виктором. «Я не хочу никуда ехать!» По-прежнему громко, так что отшатнулся швейцар, сказала Лиза. «Я хочу в ресторан!» «Ну ладно», – прошепел провожатый. «Конечно, я правильно догадалась. Они не хотят, чтобы я подняла крик», — обрадовалась Лиза. «Кажется, это единственное, что их останавливает». Зал был полон, но столик в центре на двоих нашелся для них мгновенно. Едва до метродотель увидела Виктора. Их главный провожатый шепнул что-то до метродотелю, и уже через минуту те трое сидели за соседним столиком. «Не радует вас эта компания», — усмехнулся Виктор. «Я, признаться, тоже не мог и предположить, что окажусь с вами сегодня в ресторане, да еще в таком интересном обществе». «А что же вы предполагали?» спросила Лиза. «Что я останусь в театре, а эти типы спокойно вас уведут?» «Если честно, да», ответил Виктор. «Видите ли, Лизонька, ведь вы мне не жена и даже не близкая подруга. Какой резон вам вмешиваться в подобные истории?» Лиза обиженно замолчала. Странный он человек, как будто для того, чтобы не поступать по отношению к нему подло, она непременно должна быть его любовницей. «Как все-таки удивительно», — сказал Виктор, глядя прямо ей в глаза. «Неужели вы действительно их не боитесь? Или просто не понимаете, на что они способны?» «Я даже не знаю, кто они», — сказала Лиза. «Ваши конкуренты?» «Точно», — засмеялся он. «Именно конкуренты, это вы верно заметили». «Глобальные конкуренты, принципиальные, если можно так выразиться». В этот момент официант принес какие-то закуски, поставил перед ними бокалы. Оказывается, Виктор уже заказал что-то, а она и не заметила. На соседнем столике тоже появились тарелки, хотя Лиза видела, что их новые охранники даже не притронулись к еде. «Пить, к сожалению, придется только сок», — сказал Виктор. «Мне бы не хотелось, чтобы нас отсюда быстренько вывели, придравшись к тому, что мы якобы пьяны». «Впрочем, если они вздумают заявить, что пьяны мыши в подвале, им не трудно будет это доказать». «Да что же это за люди?» — воскликнула Лиза. «Почему вы так уверены, что им все можно?» «Телефон принесите, пожалуйста», — сказал Виктор официанту. «Почему уверен?» «Потому что это сотрудники службы безопасности. И не фирмы какой-нибудь, а одного очень влиятельного государственного лица. Точнее, группы лиц. И им необходимо меня тихо изолировать. Что они сделали бы полчаса назад? Не вмешайся вот так решительно. А вот что они предпримут в ближайшее время, мне остается только догадываться». «То есть?» – испуганно спросила Лиза. «Вы хотите сказать, что, что они хотят вас убить?» «Не знаю, Лизонька, я же вам сказал, не знаю», — невесело улыбнулся Виктор. «Знаю только, что вы им помешали, и я вам за это по гроб жизни благодарен». «Дело в том, что, как бы это вам получше объяснить, понимаете, могло получиться так, что я исчез бы всего на один вечер, а вернувшись, обнаружил бы, что моей корпорации больше не существует, просто нет ее и все. Исчезли документы, без которых она не может существовать, офис закрыт, еще какие-нибудь штучки. А потом все бумаги появились бы, но уже в таком виде, что мне оставалось бы только самому прийти в Лефортово. И вы думаете, что теперь они всего этого сделать не смогут? Хотелось бы надеяться. Во всяком случае, все это необходимо было сделать быстро и без скандала. Но иначе смысл теряется. А теперь им это едва ли удастся. Пока он объяснял все это, официант принес телефонную трубку. Лиза увидела, что человек за соседним столиком сделал быстрое движение, как будто хотел выхватить телефон из рук Виктора. Второй удержал его, и Лиза поняла, что Виктор, кажется, прав в своих догадках. Она не знала, кому он звонит, быстро набирая номер за номером. Только в одном разговоре она услышала фамилию известного тележурналиста, чьи скандальные репортажи показывали почти в каждом вечернем выпуске московских новостей. Ей показалось, что Виктор постарался произнести эту фамилию погромче. «Вы знаете репортера Варламова?» – поразилась она. «Паш познакомил», – улыбнулся Виктор. «Они во ВГИКе вместе учились, и я думаю, вы его увидите, когда мы выйдем отсюда». «Он парень моторный. Работа такая». «А как он выглядит?» — заинтересовалась Лиза. «Вдруг я его не узнаю?» «Лиза», — сказал Виктор, и голос его дрогнул. «Вы представить себе не можете, что сделали сегодня для меня? Вы удивительная девушка. Я каждый раз все больше в этом убеждаюсь». Лиза смутилась, не зная, что ему ответить. По правде говоря, она не заметила, что сделала что-то необыкновенное. Но раз он говорит... «Я не знаю», — сказала она. «Не могла же я вас бросить?» Виктор расхохотался так, что даже слезы выступили у него на глазах, а трое за соседним столиком удивленно посмотрели на него. «Восхитительно, Лизонька!» — воскликнул он. «Если бы хотя бы четверть населения земного шара так себя вела, давно наступил бы золотой век. А я ведь чего скрывать? Испугался, да дрожи в коленях. Хотите потанцевать?» Они танцевали так долго, что Лиза устала. Но Виктор был неутомим, наверное, от волнения. Впрочем, ей нравилось танцевать, и она танцевала то медленно, то быстро, полностью отдаваясь танцу, забыв обо всем. Когда они вернулись за столик, тех троих за соседним столом не было. Они исчезли, точно испарились. «Смотрите, они ушли!» — едва не захлопала в ладоши Лиза. «Значит, все обошлось?» «Может быть» поосторожничал Виктор. «Похоже». Он взглянул на часы. «Как раз балет закончился. Слав, наверное, уже подъехал к Большому. Сейчас я его сюда вызову». С этими словами он снова взял телефонную трубку. «Как все-таки интересно», сказала Лиза. «Прямо из-за стола можно позвонить прямо в машину». «Господи, о чем вы думаете?» улыбнулся Виктор. «Впрочем, это-то и прекрасно». На улице к ним бросился невысокий коренастый парень. Лиза увидела, что за ним следует второй с телекамерой. «Витя, что случилось?» — воскликнул он. «Я смотрю, вроде все спокойно». «А на проспекте Мира как?» — быстро ответил Виктор. «Не знаю, туда ребята поехали, а я уж решил к тебе». «Кажется, все в порядке», — сказал Виктор. «Хотя всего можно ожидать. Спасибо Сереже, что пришел». «Да ну, за что ж спасибо?» сказал Варламов, и Лизе показалось, что голос его звучит разочарованно. Она осторожно подергала Виктора за рукав. «Да», — спохватился он, «разреши тебе представить Лизу Успенскую. Если бы не она, я бы и позвонить тебе не успел». «Очень приятно», — сказал Варламов, но на лице его не отразилось ни малейшего интереса к Лизе. Она даже обиделась. За время знакомства с Виктором Лиза привыкла, что все мужчины, которым он ее представляет, Сразу обращают на нее внимание, говорят комплименты. «Тогда я подъеду на всякий случай на проспект Мира», сказал Варламов. «Пока, Витя, звони, если что». «Странный какой-то», сказала Лиза, глядя, как Варламов и его оператор садятся в «Жигули». «Да просто одержимый», улыбнулся Виктор. «Заметили, как он был разочарован, что меня не выводят из национали с заломленными руками? Но это ерунда, он отличный парень». «Что ж поделаешь, фанат». Мицубиси подъехала к дверям националя. Слава выскочил из кабины и распахнул двери перед Лизой и Виктором. «Виктор Станиславович!» сказал он испуганно. «Чего это вы? Я ведь к Большому подъехал себе спокойно. Думаю, Лизу только забрать. А тут вы звоните. Ни охраны, ничего!» «Так получилось, Слава», сказал Виктор. «Отвезем Лизу, потом решим, куда направимся». «Смотрите-ка, хвост прицепился!» Слава кивнул в зеркало заднего вида. «Да, дела». Лиза оглянулась. За ними почти вплотную ехала черная Волга. «Чего им надо опять?» спросила она. «Я думала, все уже. Скорее всего, просто наблюдает, что я дальше буду делать. Так, для отчета», ответил Виктор. «Тогда, может быть, поедем еще куда-нибудь?» предложила Лиза. «Нет, Лизонька дорогая, спасибо», решительно отказался он. «Вы и так сегодня. Думаю, теперь я разберусь в этом сам. Знаете что, пожалуй, я не буду вам звонить некоторое время. Вы уж не обижаетесь, хорошо?» «Вы и так не часто звоните», — ответила Лиза. «Я уже привыкла». А «Вот и правильно», — улыбнулся Виктор. Митсубиси остановилась у Лизиного подъезда. Прежде чем выйти из машины, Лиза взглянула на Виктора. Лицо его снова было каким-то рассеянным, он был явно погружен в собственные мысли. Она ощутила легкий укол обиды, ведь только что ей казалось, что все происшедшее так сблизило их. «До свидания», — сказала она. «Да, Лиза, дорогая, до встречи», — встрепенулся Виктор. «Благодарю вас. Я не забуду этот вечер никогда». Поздним вечером, когда Лиза уже собралась спать и сушила волосы после душа, ее неожиданно позвал Николай. «Лиза, Лиза, иди скорее, посмотри!» «Что случилось?» Испуганная она вбежала в комнату. «Посмотри, в ночных новостях про твоего короля говорят!» На экране Лиза увидела репортера Варламова. «Сегодня была совершена попытка захвата офиса крупной нефтяной корпорации «Росойл» на проспекте Мира», говорил он решительным и, как показалось Лизе, радостным тоном. Президент корпорации господин Третьяков сообщил, что предпринималась также попытка его несанкционированного задержания. Исполнителями этой акции он считает сотрудников службы безопасности одного из высокопоставленных лиц. Его имя господин Третьяков назвать отказался. «Пока», – многозначительно добавил Варламов. На экране замелькали кадры, которые удалось снять возле офиса на проспекте Мира. Вооруженные люди — толпа зевак. Какой-то бойкий старичок охотно рассказывал журналисту, как эти подъехали, а те как выскочут, а тут милиция. Господин Третьяков предполагает, что не получив сигнала о его задержании и возможности безнаказанно войти в офис, сотрудники службы безопасности оказались в весьма невыигрышной ситуации, комментировал Варламов. «Говорил же тебе...» «Подальше от него надо! Подальше!» Николай нервно закурил. «Ты же вчера с ним где-то была!» «Да ведь я тебе говорила, Коля!» Лиза попыталась успокоить брата. «Я была в Большом театре. Он мне билеты взял, а сам пойти не смог. Ты почему в комнате куришь?» «Конечно! Когда ему по театрам ходить?» хмыкнул Николай. Ух, Лиза, с ума с тобой сойдешь!» После неудачного похода в Большой театр... Лиза меньше всего думала об авантюрной стороне всей этой истории, которая напоминала ей шпионский фильм. Гораздо больше волновало ее странное поведение Виктора после того, как все благополучно закончилось. Его неожиданная замкнутость, отрешенность. «Да как же он относится ко мне?» – думала она почти в отчаянии. «Зачем держит при себе, как собачку на поводке? И ничего не объясняет мне, ничего не удостаивает». «Если он считает меня круглой дурой, то к чему эти комплименты, улыбки и рукопожатия?» «Надо поговорить с ним, наконец», — решила она. «Тем более, что Наташа вот-вот вернется». Виктор позвонила ровно через неделю. «Как ваши дела?» — спросила Лиза, услышав его голос в трубке. «Не нападают больше на вас?» «Пока нет», — весело ответил Виктор. «Пока все в порядке, а все благодаря вам. Если бы не ваша решительность, Лизонька дорогая, расхлебывать бы мне сейчас такую кашу! Вы меня до глубины души потрясли, ей-богу!» «Вас что-то может потрясти до глубины души?» усмехнулась она. «Вот вы и опять обиделись на меня, Лиза», огорчился Виктор. «А ведь я действительно был ужасно занят и действительно не мог позвонить. Что поделаешь, моя работа требует времени» но вам не стоит к ней ревновать». «Да я, между прочим, даже не знаю ничего толком о вашей работе», сказала Лиза. «Только то, что на вас нападают прямо в Большом театре, даже перед друзьями вашими было неудобно». «Разве вам это интересно?» – оживился Виктор. «А вы приезжайте ко мне сейчас, Лиза. Вот и посмотрите. Ну что, прислать машину?» «Да нет, не надо машину», – отказалась Лиза. Послезавтра Наташа возвращается. У меня дел много. Не знаю, смогу ли приехать». «Значит, ваша миссия в Москве окончена», произнес он задумчиво. «Тем более нам надо поговорить. Правда? Давайте, знаете, как сделаем? Я все равно допоздна буду в офисе. А вы, когда освободитесь дома, позвоните мне. Не хотите, чтобы я машину присылал? Самостоятельно приезжайте. Адрес у вас есть на визитке. Это метро Проспект Мира. А оттуда? «Знаю, я по телевизору видела» ответила она. Лиза положила трубку и задумчиво села в кресло, держа в руке тряпку, которой протирала пыль. Конечно, она хотела поговорить с Виктором и боялась этого разговора. Что она будет делать дальше? Вернется в Новополоцк? Лиза думала об этом непрестанно, и будущее представлялось ей уже не туманным, а просто мрачным. Но что может предложить ей Виктор? Перейти к нему на содержание или поступить секретаршей в его фирму? Впрочем, это было бы неплохо. По крайней мере, она чувствовала бы себя хоть немного независимой». «Да, независимой», тут же возразила она сама себе. «Хорошо известно это, независимость секретарш. До первого отказа шефу». Конечно, Николай чувствовал настроение сестры и не раз предлагал ей. «Ты не думай, пожалуйста, что теперь тебе срочно надо обратно ехать. Живи у нас, пока не надоест. Смотри, как дети тебя полюбили. Потом в Германию съездишь». Наташка наверняка договорилась, а потом видно будет. Но разве это был выход? Даже если все будет в порядке с Германией, за визой придется ехать по месту прописки. Да и зачем она будет мешаться здесь, у брата? Неизвестно, чем занимаясь, без профессии, без планов на будущее. Лиза едва дождалась возвращения Николая. Тот летал последние дни по городу, как на крыльях. Соскучился, Лизушка, соскучился ужасно. Говорил он со счастливой улыбкой. «Хорошо, что она раньше возвращается. Надоела это ее Германия». Из дому Лиза выбралась ближе к вечеру. Но ведь Виктор сказал, что будет в офисе допоздна. «Я скажу ему», — думала Лиза, ступая на эскалатор, «скажу ему, что так дальше нельзя. Я не знаю, как он ко мне относится. Может быть, у него какие-то планы со мной связаны, а может, просто забавляется. Я и про себя-то ничего не знаю. Почему же должна еще о нем гадать?» «Девушка, осторожно!» — услышала она испуганный окрик. Лиза почувствовала сильный рывок, и эскалатор остановился. Она стояла почти в самом низу, и к ней спешила рассерженная дежурная. «Нашла, где думать!» — кричала она. «Не видишь? Плащ у тебя в лестницу чуть не затянула. Понацепляют на себя неведомо чего, думают, не разбери про что. Отвечай потом за них». «Извините, я правда задумалась», — сказала Лиза, подбирая полу длинного светлого плаща. Дежурная ушла в свою прозрачную кабинку, продолжая ворчать, а Лиза села в подошедший поезд. Мысли не давали ей покоя. «Я скажу ему», — продолжала она про себя, «что ничего от него не требую, ничего. Пусть он только скажет мне, зачем я ему, зачем все это, и кто я для него». Она не заметила, когда ехала до станции проспект Мира, поэтому едва успела выскочить из вагона. Поднялась по эскалатору наверх, машинально придерживая плащ, и вышла на улицу. Офис Виктора был совсем рядом с метро. Лиза знала улицу и поэтому шла, никого не спрашивая, собираясь духом для предстоящего разговора. Но день этот был явно несчастливым для нее. Лизе оставалось перейти неширокую дорогу, выходящую на проспект, и завернуть за угол здания, когда она увидела стремительно выезжающую из-за этого угла машину, Лиза остановилась, растерявшись. Машина ехала так быстро, что она уже не знала, попытаться ли ей перебежать оставшуюся часть дороги или вернуться назад на тротуар. Все это напоминало мгновенную вспышку молнии, испуганные глаза водителя, которые Лиза увидела совершенно отчетливо, визг тормозов. Машина резко свернула вправо на тротуар, все-таки зацепив Лизу левым крылом. Лиза успела подумать, что ей повезло, и упала на асфальт, ударившись затылком. Еще мгновение она слышала, как кричит какая-то женщина, как хлопает дверца автомобиля, и в глазах у нее потемнело.